Глава третья До самого поместья форт мои стражи не произнесли ни слова. Да и я, по правде говоря... Слишком устал для того, чтобы сейчас знакомиться. Так что взаимное молчание всех устраивало. Поместье Фордхараса оказалось удивительно похоже на то здание, где жил Егерес и где квартировались его гвардейцы. Это уже было интересно. С учетом того, что вода в мире сейчас была в дефиците, заниматься строительством сейчас расе рано было явно не с руки. Значит, эти здания были построены уже очень давно. И хотя об этом можно было и без того догадаться, но это был лишний намек на то, что Егерос и фортхарас происходят из знатного рода, что, впрочем, и неудивительно. Уж как минимум, Егерос точно чувствовался как потомственный правитель, который точно знает, кем он был рожден, кем он будет всю жизнь и какую цену вынужден будет за это платить. Потому что, несмотря на все рассказанное Фардхарасом, я по-прежнему продолжал испытывать к Егеросу огромное уважение. Быть правителем в стабильном, успешном и процветающем государстве — это одно, а управлять нищим, вымирающим населением, терпение которого в любой момент может дойти до ручки, после чего тебя просто посадят на вилы, — это совсем другое. При поместье действительно оказалось целых три небольших гостевых домика. И вот как раз они выглядели новыми. Возможно, им было меньше десяти лет или местных аквот. Я понятия не имел. Зачем Фардхарасу были нужны гостевые домики, если он при желании мог расквартировать в своем поместье полсотни рано, как, в принципе, и поступил в егер со своими гвардейцами. Но сейчас меня это мало интересовало. Едва мы, собственно, вступили на территорию поместья, как перед нами возник... Наверное, это был огненный дух. По его внешнему виду, мне бы даже хотелось сказать, что это огненный джин. Что ж... По прибытии в город Фардхарас продемонстрировал, что владеет магией огня и на очень высоком уровне, раз уж умеет творить синее пламя. Значит, ему не составило труда вызвать и поставить в услужение огненного духа, чтобы охранять свое поместье. Взгляд огненного джина равнодушно скользнул по двум стражам, а потом он цепко уставился на меня. На стражники тотчас загородили меня, сказав, «Личный гость господина Фартхараса приведён сюда по его просьбе, сказал первый стражник. «Куда?» — коротко рыкнул Джин. гостевой дом», — ответил второй стражник. «Гостевой дом можно, в поместье нельзя», — прорычал Джин. «Пусть не пытается войти в поместье, пока господин Фортхарас не разрешит лично». С этими словами он растаял, оставив после себя едкий серный запах. «Не переживай», — сказал первый стражник. «Даже если ты в поместье залезешь, он тебе ничего не сделает». Он здесь только для того, чтобы пугать, а не калечить, и уж тем более убивать. Я так и подумал, — хмыкнул я. Наверное, поэтому он такой злой. Такая сила, и вместо достойного ее применения поставили работать пугалом». «Поумничай мне еще тут», — раздался голос Джина, после чего мне в лицо ударила струя очень горячего воздуха. «В следующий раз подпалю тебе язык, умник, и учти, я за тобой все время слежу». Я благоразумно закрыл рот. Обзаводиться врагами в Короско в первый день прибытия сюда мне не хотелось, даже если это огненный дух в служении, Тем более, что этот дух оказался в дважды унизительном положении. Мало того, что Фартхарас, будучи потомственным правителем при его призыве, вряд ли утруждал себя просьбами и компромиссами, а просто связал приказами, так еще и достойного применения его силам тоже не нашлось. Тут вот поневоле озвереешь». Наконец, стражи показали мне нужный домик. В принципе, он был устроен очень просто. Кровать, тумба, на которой стоял таз, сейчас пустой, и все. Пара окон еще была. Даже отхожего места не было. Впрочем, это все могло и подождать. Несмотря на то, что с тех пор, как я сегодня проснулся в лаборатории Джула, мне так и не пришлось ни разу поесть, из-за жары голода я не испытывал. Так что, сотворив немного воды в таз, Я напился, умылся и лёг отдыхать на свою незамысловатую кровать. Выспаться как следует, впрочем, мне не удалось. Судя по состоянию чугунной головы, которая у меня была при принудительном пробуждении, я поспал самое больше три-четыре часа. даймен вставай!» — стражник аккуратно, но требовательно толкал меня в бок. «Нас уже ждут правители Короско!» Они и без того недовольны тем, что им пришлось ждать так долго. Не нужно заставлять их злиться еще больше. «Блин, я чувствую себя просто отвратительно», — ответил я. «Мне нужно хотя бы шесть периодов, чтобы нормально отдыхать и восстанавливать силы. Иначе дитю водной стихии не хватит сил творить свои чудеса». Второй стражник, как раз входивший в комнату с блюдом, с которого я учуял аромат мяса, не выдержал и хрюкнул. Первый тоже милосердно перестал меня толкать. Мы обязательно обсудим позже, как тебе отдыхать, Дэмиан. Но сейчас тебе все равно придется идти на знакомство с правителями. По правде говоря, это вина господина фортхараса в том, что он их так раздразнил. Теперь весь город говорит про дитя водной и о а правители... «Да, да, знаю», — проворчал я, поднимаясь с постели. «Власть не переносит потери контроля в чем бы то ни было». Став, поспешно умывшись в тазу, собственно сотворенной водой, и наскоро перекусив... хотя аппетита по-прежнему не было, я поспешил за своими провожатыми. Когда мы проходили по двору, снова почувствовалось присутствие огненного духа. Впрочем, в этот раз он показываться не стал. Хотя и нашел другой способ дать о себе знать. Когда мы уже почти вышли со двора, рядом раздался звук, когда два камня ударяют, чтобы высечь из них искру. А затем я снова почувствовал запах серы. Однако в этот раз он был немного другим. Вдохнув его, я внезапно почувствовал прилив сил и ясность в мозгах. Тяжести из головы словно не бывало. «Спасибо!» — искренне поблагодарил я духа, чувствуя просто колоссальное облегчение. Стражники, хотя и явно не понимали, кому и зачем это было сказано, все же не стали ничего комментировать. «Скажите хотя бы, как вас зовут?» — спросил я своих провожатых, когда они снова вели меня по городу. «Иначе я скоро так и привыкну называть вас Стражник номер один и Стражник номер два». Меня зовут Мига, с улыбкой сказал первый стражник. А моего товарища Аки. Но можешь сильно не утруждать память, потому что нам, скорее всего, недолго осталось тебя сопровождать. Это еще почему? Удивился я. Потому что мы личные гвардейцы господина Фархаруса, ответил Мига. А после беседы правители наверняка захотят поставить тебе в охрану своих людей. И в чем смысл? Не понял я. Взаимный контроль Фархаруса и управителей, пояснил Аки. «Если Фордкарр захочет оставить в твоей охране своих рано, ему придется согласиться с тем, чтобы ты жил и спал в другом месте. Если же он будет настаивать на том, чтобы ты жил при его поместье, как, скорее всего, и будет, то ему придется уступить требованию назначить тебя в охрану других стражей». «Здесь с этим настолько серьезно?» — удивился я. «Как же так получилось? Обычно власть...» Я запнулся, подбирая нужные слова. «Не терпит конкуренции в самой себе». «А далеко не сразу так получилось», – неожиданно хмыкнул Мига. Сначала на заре своего правления форт управлял Короско единорично. Не нам судить его правление, но обычные рано были этим не очень довольны. В итоге был создан этот совет из трех управителей, которые взяли на себя большую часть полномочий. Форт-Хараса же буквально разжаловали в проверяющего внешних городов. Эта политика, впрочем, тоже себя со временем ужила, поскольку управители лица... В распределении воды крайне заинтересованы, ты скоро поймешь почему. То они быстро спелись, в результате чего не только внешние города на какое-то время остались без воды, но и жители самого короска. В итоге, вновь, приобретя поддержку простых жителей, Фортхарос восстановил себе большую часть властных полномочий, но и совету правителей было решено не распускать. Вот они теперь постоянно и соревнуются за репутацию. И Фортхарос сейчас значительно вырвался вперед, показав короску, «Кого именно и кто именно сюда привел? «Правители этим вряд ли остались довольны. Будь к этому готов!» Наконец, перед нами показалось здание, по размерам вполне сопоставимое с поместьем Мьегерса. Вероятно, это и было, так сказать, местной мэрией, где работал совет управителей. Что ж, значит, меня ожидает очередной, самый важный разговор в моей жизни. Как и положено, на входе нас встретили два охранника. По раздражительной реакцией, с которой они общались с моими сопровождающими, я сделал вывод, что это уже были стражи мэрии, Фортхаросу неподотчетные. Наконец, нас спустили. Внутри, как и ожидалось, было куда прохладнее, чем снаружи. И как их в Кастильве, это здание очень походило на то, в котором жил Егерос. Вот только если в Кастильве Егерос дозволял своим гвардейцам отдыхать в относительно комфортных условиях, То здесь этого и близко не было. По кабинетам, насколько я мог судить, сидели секретари или кто-то в этом роде. Наконец мы поднялись на верхний четвертый этаж. Здесь была всего одна дверь, которая явно вела в очень большое помещение. Ну что ж, сказал Аки, тебя туда, Демен. Приятно было с тобой познакомиться. А, я непроизвольно обернулся. Вы разве не пойдете со мной? Мы рассмеялся Мига. «Конечно, нет. Нам туда нельзя. Удачи тебе!» Глубоко вздохнув, я открыл дверь и вошел в помещение. Зал и в самом деле был огромен. Далеко он и занимал целый этаж. Я даже не мог припомнить помещение подобного масштаба в Костельве. Тронный зал Егерса выглядел едва ли не в четыре раза меньше этого помещения. Даже боевая площадка, на которой мы с Сайгером когда-то выколачивали друг из друга дурь, была не такой большой. «Наконец-то!» — раздался громкий, недовольный голос. «А мы тебя уж заждались, дитя водной стихии!» Внимательнее осмотрев комнату, я приметил, наконец, трех рано, что сидели в самом дальнем конце длинного стола. Что было самое интересное? Они сидели рядом, но при этом стол прямоугольной формы был такой длинный. что за него, наверное, могло бы сесть больше полусотни посетителей за раз. — Да, — подхватил второй голос, более мягкий, но и более опасный. — Невежливо заставлять других столько ждать. — Любая потеря времени неприемлема, — отчеканил третий голос. — Ты можешь мнить о себе и своих способностях что угодно, гость, но наше время стоит намного дороже твоего. Приблизившись, я оглядел правителей внимательнее. Первый по всем признакам был явный генрана. Огромный размер, хотя до габаритов джула он все же не дотягивал. Крепкая коричневая шкура, рожек, правда, не было. Одет этот рано был в какое-то подобие полушубка. Наверняка функционально он не согревал, это было бы совершенно нерационально при такой погоде. Зато придавал генрана солидный вид. Вторым был, опять же, по всем признакам, чистокровный шинрана, Яркая красная шкура. Умеренное телосложение, ладони с длинными белыми когтями были сцеплены между собой. Этот тоже был одет строго. Подобие пиджака из уже известных мне шкур Пуири явно говорило о деловой хватке и полностью рациональном мышлении. Третий правитель, опять же, по всем признакам, выглядел как типичный Янрана. Изящное телосложение, бледно-золотистая шкура. Из видимой одежды на нем была рубаха на заклепках, светло-синяя, свободно сидевшие на торсе. Правители отличались между собой, как и огонь, земля и воздух, породившие под виды этих рана. И все же в одном они были невероятно похожи, а именно — черные глаза. И казалось бы, что тут такого. Черные глаза — мало того, что не редкость среди рана, даже больше, рана, у которых глаза иного цвета, за все пребывание в мире Руарха можно по пальцам пересчитать. Но у большинства рана черные глаза были жуими, блестящими, горевшими огнем, дышавшими, если последние два сравнения вообще применимы к глазам черного цвета. В них же взгляд был, нет, не живой, не потухший и не равнодушный. В них он был подобно бездне, жадной, требовательной, безжалостной и всепоглощающей. Даже Анаму, в Анаму самые страшные моменты его ярости глаза не были такими жуткими. «Если Фархарас вам хоть что-то обо мне рассказал», вызывающе начал я, подходя ближе, ибо понимал, что, по первым словам, власти сложат по мне первое и окончательное впечатление, то он должен был вам рассказать и то, что мне требовалось время на отдых, потому как летать по пустыне довольно тяжело. В противном случае, дитя водной стихии кончился там, где оно началось». «Так значит, ты все таки дитя водной стихии?» тут же спросил Янрана. зависит от того что вы вкладываете в это понятие уклончиво ответил я несущественно рыкнул генрана ладно раз уж ты сюда пришел тебе наверное стоит знать кто мы такие меня зовут гимлов я как то уже наверняка догадался генрана помимо полномочий советника я главный хозяин всех фабрик всех рабочих и всего продуктового потока в городе собственно по этой причине я и получил здесь место Мое имя Викай, мягко продолжил Янрана. Я главный архитектор этого города. Любое здание находится в моей ведомости, и никакой снос и никакое строительство не начнется без моего ведома и разрешения. Я Алексап! коротко шикнул Шинрана. В моем видении все стражники и все ферсты этого города. Моя задача контроль за порядком и его обеспечение любимыми доступными средствами. «Значит, раздача воды все таки заведует в Хардхарас, подытожил я. Правители недовольно переглянулись. И хотя их глаза блеснули недобрым огнем, голоса ничуть не изменились. «Несомненно», — кивнул Гимлов. «Какое-то время мы руководили Короско сами, но ожидаемо наступил конфликт интересов. Мне нужно поддерживать производство еды и прочих товаров. Кая нужно планировать и строить новые здания». пусть и в силу очень скромных строительных ресурсов. Эксабу нужны его рано в постоянной боеготовности, чтобы противостоять конфликтам, как внутренним, так и внешним». «Внешним конфликтам?» Я мгновенно вцепился в эту оговорку. «То есть существует кто-то, кому может хватить силы и наглости напасть на короско?» Правители снова недовольно переглянулись. «Им явно не нравилось, что я настолько быстро соображаю». да еще и задаю не самые удобные вопросы. И все же, по их виду, было видно, что на конфликт им идти не хочется. Если Фартхарас доложил им обо мне все, что знал, то правители понимали, что я, во-первых, очень быстро пойму, если мне начнут врать, а во-вторых, дал слово подчиняться Фартхарасу и никому другому. А это значит, что если они хотят отхватить свой кусок выгоды от моих способностей, Придется идти кружными, не самыми приятными путями. По крайней мере, для власти, которая привыкла командовать и немедленно получать требуемое. «Последние кого-то таких не было», — также уклончиво наконец ответил Викай. «На подобный риск всегда имеется. Мы владеем единственным источником воды на всем материке, и всегда может найтись кто-то, кто захочет взять его под свой контроль». Да это все сейчас несущественно, поднял могучую руку Гимлов. Сейчас мы бы хотели услышать твою историю. Если уж тебя не исторгла пустыня, как великий дар, из ничего и безвозмездно, значит, с Костельви ты как-то оказался. Более того, ты существо подобных, которым мы никогда в своей жизни не видели. Расскажи нам тогда уже о себе так, как оно было на самом деле, а не тот несосветный бред, что сейчас гуляет по Покороска. «Да!» — в кабинете раздался новый голос, и я увидел входящего Фартхараса. Быстро пройдя по залу, он подошел и сел на угловое место рядом с Викаем, после чего кивком предложил занять место, так как я продолжал стоять, поскольку сесть мне никто не предложил. И сев около Фартхараса, я оказался словно огражденным от недружелюбной ауры правителей. Артхарас! удивленно спросил Гимлов. «Ты уже справился со всеми нашими поручениями, так быстро?» «Разумеется», — улыбнулся тот. «Делегирование полномочий порой творит чудеса». Артхарас. С укором и явным неодобрением сказал Лексап: «Такой подход к делу — это крайняя безответственность. Как ты можешь быть уверен, если не будешь лично контролировать?» «Хватит!» — Артхарас требовательно поднял ладонь. «Я в курсе ваших методов правления». но в своих делах буду придерживаться того, что привык делать сам. Может быть, порой ошибки неизбежны, но именно по причине делегирования я могу себе позволить не сидеть в этом кабинете периода напролёт, а хотя бы иногда заниматься полезным делом». «Достаточно», — неожиданно властно сказал Микай. «Наши разногласия не касаются нашего гостя. Итак, мы тебя очень внимательно слушаем, Демиан.